Приказ о спешном отводе крейсеров застал линейные силы Джона Товия на расстоянии 230 миль от каравана с западней острова Медвежий. Адмирал Джон Товий все же предложил Паунду увезти за собой обратно в Исландию и корабли каравана. Но Паунт не согласился. Решения первого лорда остались в силе даже тогда, когда оперативная разведка англичан Выяснилось, что эскадра противника в море ещё не вышла. Утащив за собой шлейф и бура вододыма, линкоры потонули за горизонтом. Касаясь бортами воды на высоких скоростях курсом вест, отходили крейсера Ясминцы. Из этого видно, что Уайтхолл не хотел исправить совершенную им ошибку. Наоборот, ошибка утверждалась как нечто неоспоримое.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 Разгром Пикю-17 планировался на полдень 6 июля. Операция «Ход конем» вступила в законную силу. Точнее, в незаконную. Ибо Рёдер в Берлине, когда узнал о выходе линкора, схватился за седые виски. «Как он смел вывести Тирпиц без одобрения фюрера! Ведь теперь, случись неудача, головы покатятся!» Но линкор, пронося свою гигантскую массу в промежностях шхер и фьордов по трамвайным путям фарватеров, уже стремился в открытый океан. И Редеру ничего не оставалось, как послать вдогонку Шневенду строгое напоминание. Если обстановка сомнительна, без колебаний прекращайте операцию. Германская эскадра с ловкостью прожималась через тесные чулки проливов. Свежий ветер трепал мрачные штандарты флагмана. Тирпиц вышел. Теперь уместен вопрос: кто его остановит? А разве найдётся такой смельчак? Кто решится остановить это чудовище, если весь Home Fleet гоняется за ним третий год подряд, и желая его поразить, и боясь своего поражения? Бисмарк потребовал от Англии большого напряжения и риска. и погиб, пока не опустили его погреба с машинами на ходу. Теперь двинулся тирпец, близнец и собрат Бисмарка. Вот он, смотрите на него. Под тяжёлым корпусом сами расступаются волны ледовитого океана. Он всемогущ, и он отлично сознаёт свою первобытную силу, как доисторический ихтиозавр на допотопном болоте, где живёт и пыжится всякая мелюзга. Ничто не задержит бег гитлеровского титана, последнее слово немецкой науки и технической мысли Германии, обращённой к убийству и порабощению других народов. Многие тысячи тонн круповской брони, чёрных и цветных металлов, динамомашины, способные осветить огнями любой столичный город Европы, фабрика новейшей электротехники, боевых расчётов автоматики. Радиолокаций и тончайшей ювелирной оптики завода в Цейсе, не считая людей, каждый из которых проверен гистаповцами, вся эта лавина живого и мёртвого материала сейчас устремляется вперёд, подавляя океан своим небывалым величием. Я ещё раз спрашивал: кто его остановит?